Глава вторая. Старый друг. Катул был талантливым историком. Он еще в школе учился на отлично, что даже в пятом классе знал шесть языков. Латинский, венгерский, английский, эднардский, древнегреческий и антибусный. После окончания школы он поступил в институт Эфторат. Эфторат – это институт для очень выдающихся людей. После окончания института он преподавал историю во многих институтах и колледжах, но после одного случая его уволили. И сейчас он работает экскурсоводом в музее под названием Эдвад. Это музей посвящен истории антибукса и войне между антибуксами и Эдгардами. Эдгарды – это необычные и умные существа. Они покрыты с ног до головы чешуей, как у рыбы, и на голове у них необычные уши в виде маленьких звезд. Эта раса появилась в антибуксе очень давно, в 1563 году до нашей эры. Они преуспели во многих технологиях изобрели такие вещи, как Браун Вет. Это прибор, помогающий управлять погодой. Потом они изобрели прибор под названием Дендер. С его помощью можно обладать бессмертием. И еще они изобрели машину времени под названием «Вихрь» и необычный камень «Арканит». С помощью него можно превращать любое вещество в золото. Но неожиданно такая развитая на то время нация пропала и унесла в неизвестность все свои знания.